17 июня 1941 года. Москва. НИИ мозга, Два часа пополудни. Громко дребезжащая центрифуга прекратила раскручиваться, и ее вращение начало замедляться. Стоящий возле входа в лабораторное помещение офицер НКВД в противогазе поверх формы, облаченный в защитный балахон, облегченно выдохнул. У этой адской машины, в которой ученые смешивали свои препараты, пару дней назад полетел подшипник. К счастью, крутить она от этого не перестала, но стала дребезжать на весь этаж так, что у него голова раскалывается. В другое время подшипник давно уже заменили бы, но сейчас найти новый не так-то просто. Часть Москвы от Садового кольца и дальше заражена, оцеплена войсками и полностью изолирована. Садовая сейчас заполнена солдатами в противогазах и представляет собой одну большую пулеметную точку. В другой части Москвы, которая осталась внутри Садового кольца, введен строжайший карантин. Выходить на улицу запрещено. И завод, и склад, где есть эти подшипники, остались за Садовым кольцом. Так что соваться туда без крайней необходимости никто не хочет. А ученые сказали, что пока машинка крутит свою емкость, менять ее не нужно. Тем более ценой чьих-то жизней. Останавливающаяся центрифуга окончательно замерла, и часовой перевел взгляд на сидящего рядом с ней Сеченова. Ученый спал, сидя на столе. Офицер шагнул к нему и остановился. Пусть поспит еще минуту. С тех пор, как Захаров заразил сам себя коричневой чумой, В чистой части Ни Сеченов все делает один и почти никогда не спит. Ему, конечно, натаскали сюда всяких помощников, но толка от них мало. Даже он, офицер НКВД, больше понимает в полимерах, чем все эти помощнички. Потому что он охраняет эти лаборатории четвертый месяц. А они о полимерах впервые слышат. И даже не скрывают, что это нечто сродни фантастики. Понять это сможет далеко не каждый а досконально разобраться и вовсе годы требуются. Так что судьба СССР сейчас целиком зависит от двух человек. А если Захаров умрет, то от одного. Офицер вспомнил, как неделю назад генерал-лейтенант Хрущев, член военного совета, оставшийся в Москве за главного, после того, как все правительство эвакуировали в Куйбышев, примчался сюда, бросив все потому что ему доложили, что Сеченов с Захаровым решили заразить себя коричневой чумой. Переполох поднялся такой, что Берия с Маленковым не примчались сюда только потому, что от Куйбышева до Москвы 800 километров с Гаком. К счастью, выяснилось, что заразить себя ученые решили не вдвоем. Инфекцию себе занес только Захаров. «Зачем?» — Хрущев был бледен, как полотно. Он стоял у стеклянной перегородки, которую два месяца назад установили между чистой и грязной зонами в центральной лаборатории, и переводил ошарашенный взгляд Сеченова, стоявшего рядом, на Захарова, невозмутимо глядевшего на него из-за стекла. Зачем вы решили испытывать вакцину на себе? Харитон Родионович, у нас что, людей не хватает? Только скажите, я притащу сюда тысячу подопытных. Таскать сюда никого не нужно. — хмуро заявил Сеченов. — У нас есть подопытные. Все они добровольно откликнулись на наш зов, как вы, надеюсь, помните. Их никто не заставлял. Они знали, что, скорее всего, погибнут. Но пришли сюда ради того, чтобы все остальные могли спастись. — Тем более... — нервно парировал генерал Хрущев. — Для чего было заражать себя? — Это с самого начала была моя идея. Захаров безразлично пожал плечами, молнуя что с того. Стало быть мне и испытывать финальный вариант вакцины. Если сработает, мы будем точно знать, как действует механизм антивирусной химеры. А если нет, воскликнул Хрущев. Но Захаров оборвал его, отмахнувшись. А если нет, то все это станет уже неважно. Потому что других вариантов прекратить эпидемию у нас нет, и уже не будет. В общем, Хрущев уехал в тот день, держась за голову и пребывая в полнейшем шоке. С тех пор от него сюда ежедневно приезжает офицер связи майор Муравьева. Нормальная такая тетка, даром что под сорок. Бойкая бабенка и симпатичная. Будь сейчас все по-старому, без смертельных эпидемий и гор трупов, он был бы не прочь рискнуть ее закадрить. А так, тут бы живым остаться. Эпидемия уже здесь. Половина Москвы вымерла. Вторая половина не заразилась лишь потому, что садовые оцепились заранее. Еще тогда, когда шла подготовка к эвакуации в Куйбышев товарища Сталина. Как только она началась, пересекать садовое стало запрещено. Те, кому это было позволено, сдавали кровь на анализ. И только потом их пропускали через оцепление. «Оцепление, кстати, тройное». Первая линия стоит на внешней стороне Садового кольца, вторая — на внутренней, а третья — это пулеметные заградотряды НКВД, расположенные в домах за второй линией. Их задача — расстреливать всех, в том числе солдата цепления, если кто-то нарушает размеченные границы или снимает противогаз, либо защитный балахон. Противогаз и балахон на улице снимать запрещено. Впрочем, лично он еще ни разу не видел своими глазами идиота, который бы снял все это добровольно. Вместо одной минуты прошло две, и офицер подошел к спящему ученому. — Товарищ Сеченов! — он осторожно потряс его за плечо. — Дмитрий Сергеевич! — А! Что? — встрепенулся ученый, неуклюже вскакивая со стула и замечая неподвижную центрифугу. — Вот дьявольщина! — «Центрифуга все-таки сломалась». «Не сломалась она», — пробубнил через противогаз офицер, повышая голос, чтобы его было слышно лучше. Открутила положенное время и остановилась. «Сколько я проспал», — сообразил Сеченов, бросаясь к центрифуге. Реакция могла начаться и уже прогореть. «Все в порядке, Дмитрий Сергеевич», — заверил его часовой. «Ровно две минуты прошло после остановки». У вас есть еще 4 минуты до начала активной стадии. Действительно. Сеченов вытащил из центрифуги колбу до середины заполненную прозрачным бесцветным желе. Он удивленно посмотрел на офицера. Откуда вам известны сроки? Вы называли их при мне раз 150, Дмитрий Сергеевич. Донеслось из-под противогаза. Запомнилось само собой. Извините, смутился ученый. Признаюсь, я не различаю вас в противогазах. Ничего страшного, товарищ Сеченов, успокоил его офицер. Служба такая. Сеченов поблагодарил офицера, подхватил колбу и понес ее к мощному микроскопу. Минут тридцать он возился то с микроскопом, то с желе, что-то добавляя туда шприцами из разных пробирок. Изучая в микроскоп полученные результаты, повторяя все это вновь. Затем он подошел к селектору и вызвал к себе ассистентов. Те явились из соседних лабораторий вчетвером, маститые такие дядьки в строгих лабораторных халатах, с умудренными опытом лицами и с растерянностью во взглядах. Все они были серьезными учеными, но разобраться в полимерах Сеченова оказалось гораздо сложнее, чем они считали изначально. Офицер не раз слышал, как они в сердцах сетуют друг другу на то, что полимеры, Есть абсолютно нестандартная субстанция, не рассматриваемая ни физикой, ни химией, ни медициной. Товарищи, финальная структура противовирусного полимер-генератора готова. Сеченов протянул им две колбы с разными надписями. Это первый каскад. Это третий. Приступайте к монтажу химеры. Я займусь вторым каскадом, если он... Ученый осекся и поправился когда он появится матеры и ассистенты покивали понимающих хмурясь забрали колбы и покинули помещение сечинов открыл холодильник извлек оттуда стерильную герметичную коробку из хирургической стали с заранее заряженными шприцами и тоже вышел из лаборатории офицер нквд немедленно двинулся рядом товарищ офицер Сеченов обернулся к нему «Пожалуйста, пригласите в лабораторию испытаний товарища Кузнецова». «Есть!» – отчеканил офицер и поспешил к ближайшему селектору. Добравшись до него, чекист наклонился к раструбу и произнес «Капитану Кузнецову явиться в лабораторию испытаний». «Повторяю, капитану Кузнецову срочно явиться в лабораторию испытаний». Офицер заторопился обратно. «Оставлять Сеченова одного нельзя. Это приказ товарища Сталина» тут в ней мозга, охрана сперва была расставлена на каждом этаже и через каждые 10 метров. Но с приходом эпидемии в Москву Сеченов заявил, что такое количество людей лишь увеличивает потенциальное количество жертв. В итоге всю охрану переместили ко входным дверям на этажах, и с Сеченовым теперь приходится передвигаться по одному. Непорядок. Мало ли что может случиться. Тут и научные ассистенты или как их там правильно, и добровольцы. Кто знает, что у них на уме. На этот раз он как в воду глядел. Не успел офицер добежать до лаборатории испытаний, тяжело дыша через противогаз. А там уже возникла чрезвычайная ситуация. Сечинов с медицинской коробкой подходил к стеклянной стене, а сзади к нему по коридору бежала та самая майор Муравьева. Офицер узнал ее даже в противогазе других женщин сюда не пускали, тем более в майорской форме. И следом за ней бежали двое его сослуживцев, офицеры охраны НИИ из НКВД с пистолетами в руках. «Майор Муравьева! рявкнул один из них, вскидывая пистолет. «Стоять! Последнее предупреждение! еще шаг и открываю огонь!» Второй офицер тоже взял майора Муравьеву на прицел. И охранник Сеченова в три прыжка отогнал ученого. Он закрыл ошарашенно оборачивающегося Сеченова с собой, тоже выхватил пистолет и прицелился Муравьёвой в лоб. Ты остановилась и схватилась руками за свой противогаз. «Что происходит?» – опешил Сеченов, недоуменно разглядывая представшую перед ним картину. «Товарищи, пожалуйста, опустите оружие! Здесь нельзя стрелять! Это обычное стекло, за ним находится зараженная зона, вы же знаете!» «Товарищ Сеченов!» Муравьева содрала с себя противогаз. Дмитрий Сергеевич, у вас моя дочь, пожалуйста, отпустите ее. Умоляю вас, она еще ребенок. Что вы такое говорите, Зинаида Петровна? Еще больше изумился Сеченов. Какая дочь, какой ребенок? Мы не работаем с детьми, это исключено. Катя! Катя Муравьева! воскликнула майор, с трудом сдерживая слезы. Моя дочь, моя Катюшка, ей всего семнадцать. «Екатерина, ваша дочь?» — искренне удивился Сеченов. «Но почему вы не сказали?» «Я не знала!» — трагически выдохнула майор. «Я не знала, что она записалась к вам добровольцем!» Она сказала, что проведет несколько дней в балетной школе. Там никого не осталось после эвакуации, а Катюша занимается балетом с шести лет. Учителя прочили ей большое будущее. Майор всхлипнула, но сдержалась. Она сказала, что не хочет прекращать тренировки, а мы живем в маленькой квартирке. Я сама выхлопотала ей пропуск. Я все время на службе. Только сегодня получилось туда заехать. Я выяснила все лишь полчаса назад. «Дмитрий Сергеевич, родимый, отдайте мне Катюшу!» Но... Сеченов был совершенно потрясен. Это невозможно. Он растерянно обернулся к стеклянной стене. Она в опасной зоне четвертые сутки. Майор Муравьева издала едва слышно сдавленный крик и заломила руки, удерживающие противогаз. За стеклянной стеной появился профессор Захаров. Он с безразличием окинул взглядом сложившуюся немую сцену и приблизился к стеклянной стене вплотную. Офицер инстинктивно отшагнул назад. Лицо Захарова покрывали ядовито-коричневые нарывы. Глазные сосуды полопались. Губы засохли и потрескались. В трещинах виднелась запекшаяся кровь. «Дима!» — Захаров перевел на Сеченова усталый взгляд. «По какому поводу шум? Если товарищ майор заражена, не убивайте ее. Запустите ее к нам». «Она не заражена». Сеченов болезненно потер висок свободной рукой. «Она утверждает, что наш доброволец Екатерина — ее несовершеннолетняя дочь». «Доброволец номер 83, Екатерина Бородина, 1923 года рождения», — уточнил Захаров. «Других женщин у нас сейчас нет». «Екатерина Муравьева!» — воскликнула майор. «24 года рождения. Почему вы не проверили ее документы? Кто у вас занимается добровольцами?» «Добровольцами у нас», — в голосе Захарова зазвучала сталь, — «занимаюсь я». Он в упор посмотрел на Муравьеву и так попятилась, словно взгляд зараженного человека. Мог инфицировать ее даже через стекло. «Я не проверяю документы. Я ученый, а не бюрократ. На кону стоит судьба всего советского народа, быть может, всего мира. И мне безразлично, что указано в документах добровольцев. Эпидемия не убивает официальные бумаги. Она убивает людей». «Зачем вы явились сюда, Зинаида Петровна? Похлопотать за дочь? А как же остальные добровольцы?» «Здесь, в этой лаборатории, до нее погибло 82 человека. Молодые, здоровые и сильные мужчины и женщины. До них вам дела не было? Жить достойно только ваша дочь? Остальные могут умирать себе, сколько хотят?» Или из-за эпидемии, или здесь, в лаборатории, жертвуя собой ради создания вакцины, которая спасет всех. Все это для вас не важно, не так ли? Все это хорошо и правильно, только когда не касается вашего ребенка. Ваш-то ребенок особенный, он, несомненно, избранный и лучше прочих во всем. И этому даже не нужны доказательства, ибо самое главное доказательство уже есть. Это ваш ребенок. Так, Зинаида Петровна? «Если бы у вас были дети», — начала было майор Муравьёва, но Захаров злобно рявкнул, затыкая ей рот. «Мои жена и ребенок умерли от тифа в голодном 22-м году. Выздороветь повезло только мне. Нам с женой было по 19, дочери в день смерти исполнилось 8 месяцев. После этого я посвятил себя медицине». Очень скоро мы узнаем, насколько эффективна моя научная деятельность, но прямо сейчас я искренне рад, что ваша дочь оказалась гораздо благороднее вас, товарищ майор». Судя по взгляду, Муравьевой стало жутко от всего сразу. Она явно хотела что-то сказать, но понимала, что это уже ничего не изменит. Однако сдвинуться с места оказалось выше ее сил. Преследовавшие ее офицеры НКВД не опуская оружие, начали медленно приближаться к ней. Но в этот момент к стеклу подошла стройная девушка, лет 18, одетая в лабораторный халат. Судя по расширившимся от ужаса глазам майора Муравьёвой, это и была ее дочь. Впрочем, тут у кого угодно глаза расширятся. Лицо девушки было покрыто коричневыми пятнами и выглядело лишь немногим лучше, чем лицо Захарова. «Катенька!» — сдавленно прошептала майор Муравьёва. «Мама!» — гневно заявила девушка. «Как тебе не стыдно? Что за позор ты здесь устроила? Ты же советский офицер и коммунист. Как ты можешь быть столь эгоистична сейчас, когда судьба всего советского народа висит на волоске?» «Катя!» — продолжала шептать майор Муравьёва, не сводя полубезумного взгляда с покрывавших лицо дочери жутких пятен. Ты же еще совсем ребенок. Я давно уже не ребенок, возмущенно отрезала дочь. Я комсомолка и хочу быть полезной своему народу. По-настоящему полезной. А не прыгать по сцене в беленьком платьице, когда советская армия истекает кровью, а труженики тыла надрываются на заводах. Ну уж нет. Я хочу посвятить свою жизнь чему-то достойному и благородному. Она собиралась заявить что-то еще. Но из глубины опасной зоны появился еще один доброволец. Рослые крипы шли от двадцати, в лабораторном халате поверх чисто выстиранной, но сильно потрёпанной солдатской формы. Весело улыбаясь, он поинтересовался. «Эй, попрыгунь стрека за лето-красное пропело. Ты чего это так расшумелось?» Как ни странно, но улыбка на его покрытом коричневыми пятнами лице совсем не выглядела жуткой наверное особенности мимики подумал офицер нквд но улыбающийся молодой солдат действительно выглядел жизнерадостно и эта жизнерадостность на контрасте со всеобщей безысходностью очень подкупала а сведу ты такая милая и тихая продолжил он но увидев майора Муравьёва и направленные на нее пистолеты охраны осекся однако смущение его длилось не более секунды Солдат сделал нарочито высоконравственное лицо, положил одну ладонь себе на голову, символизируя головной убор, и козырнул второй рукой, выполняя воинское приветствие. «Сержант Нечаев», — представился он и тут же вернулся в нормальный вид, вновь зажигая улыбку. «Товарищи офицеры, соблюдайте осторожность при обращении с оружием. У нас тут за стеклом эпидемия, не кантовать, не разбивать». И не давать детям. Он сурово нахмурился на майора Муравьеву. Товарищ, майор, почему противогаз в руке, а не на лице? Хотите себе такой же макияж, как у нас? Дочь Муравьевой невольно прыснула, но тут же вернула себе суровый вид. Товарищ, сержант, вечно вы со своими шуточками. Вам никто не говорил, что они не всегда к месту. Шутки не могут быть ни к месту, бравым тоном заявил молодой сержант. Юмор помогает нам переносить тяготы и лишения воинской службы и иные неприятности. Насколько помнил офицер, этого сержанта доставили в ней мозга из-под Берлина. На фронт он ушел добровольцем в первый же месяц войны, как только ему исполнилось 18. Дошел до вражеской столицы без единой царапины. И во время первого наступления на Берлин попал под удар Фау-5. Осколок попал ему в мозг. Но сержант не умер, а впал в кому. Его отправили в один госпиталь, затем в другой, третий и так далее. Потом описание его ранения попало на глаза Сеченову. Ученые как раз подбирали раненых для испытаний какого-то препарата, помогающего излечивать ранение мозга. Сержанта привезли сюда, и препарат на него подействовал положительно. Он выздоровел и чувствовал себя отлично. Сеченов оставил его под наблюдением, а потом, когда началась эпидемия, Нечаев вызвался добровольцем стать подопытным. «Герой. Что есть, то есть». Сам офицер точно знал, что лично он ни за что бы не полез за эту стеклянную стену, какую бы славу ему не сулили посмертно. Неприятности у меня сейчас хватает», — девушка бросила на майора Муравьеву испепеляющий взгляд. «Мама, не позорь меня, уходи немедленно». Майор Муравьева, словно на ватных ногах, развернулась, собираясь уйти. «Эй, Танюшка, ты что?» — опешил сержант. «Так это твоя мама?» «Да что ты творишь, Дуреха? Она же просто волнуется за тебя. Мама же. А ты ей нож в спину. Не это. Давай-ка перестань верещать и поговори с мамой чуток наедине. Товарищ майор...» Он повысил голос. «Товарищ майор...» «Разрешите предъявить вам жалобу на вашу дочь. Она отказывается умываться и не хочет смывать пятна со своей физиономией. Это травмирует мою тонкую натурную эстетику». Дочь майора Муравьевой снова прыснула. «Тонкую эстетическую натуру. Между прочим, товарищ сержант, ваше лицо не лучше». «Как это не лучше?» — возмутился сержант. «Да я вообще красавец. В нашей деревне первым парнем был. Почти». А то, что физиономия в пятнах, это даже очень удобно, когда товарищи ученые изобретут вакцину и вылечат нас от эпидемии, Катюшка. Айда в лес по грибы. Нам даже хищных зверей бояться не придется. С такими-то к нам никто и близко не подойдет. Девушка невольно хихикнула, и сержант добавил. — Давай, попрогони стрекоза, поговори с мамой. Не надо ее обижать. Его голос на секунду стал другим. Я вот свою мамку не помню совсем. Померли родители в голодный год. А иногда так хочется поговорить с ней или с батькой. Да нет никого. Ступай, Танюшка, не гази. Хорошая мысль. сечинов посмотрел на офицеров НКВД. Товарищи офицеры, позвольте родственникам пообщаться через стекло, а мы пока займемся подготовкой к введению инъекции. А вот как раз и товарищ Кузнецов. «Очень вовремя». К лаборатории подошел капитан Кузнецов в сопровождении телохранителя. Кто такой этот Кузнецов, офицер не знал. И, насколько он понял, этого не знал вообще никто. Кузнецова доставили в ней мозга в обстановке строжайшей секретности. Когда охрану НИИ оповестили о его появлении, сам Кузнецов был уже внутри. Приказ относительно него был всего один — беречь как зеницу ока. Особых проблем это не вызывало, потому что Кузнецов почти все время либо сдавал кровь литрами, либо ел и отсыпался после этого. Сам он почти всегда молчал и ничего не рассказывал, однако байки о нем ходили жутковатые, будто привезли его из самого Берлина. И на самом деле он немец ибо похож, и его вроде как зараза не берет, и он даже не заражает никого, кто рядом но если дорожку ему перейти то в миг заразит насколько это было правдой офицер не знал но несколько раз он лично видел кузнецова в зараженной зоне а после этого в безопасной зоне и сечинов реагировал на это как на что то обыденное и никто после этого не заразился зато именно с появлением кузнецова дела с изготовлением вакцины улучшились поэтому сейчас Подопытные вместе с профессором Захаровым четвертые сутки живут с коричневыми нарывами на лицах. А раньше с такими пятнами умирали через полминуты после их появления. Нарывами же коричневые пятна становились уже потом, на трупах. Вот и сейчас Сеченов с Кузнецовым оделись в защитные балахоны и ушли в зараженную зону с кучей медицинских шприцев, ампул и проберок. Подопытные отправились к ним. Лишь дочь майора Муравьёвой еще несколько минут разговаривала с матерью. Под конец они помирились, и дочь даже улыбнулась Муравьёвой напоследок. Та ушла в полуобморочном состоянии. И все офицеры, кому не повезло принять участие в случившемся инциденте, пошли писать подробные рапорты о произошедшем. Еще через два часа офицер сменился, поужинал в столовой первого этажа и улёгся спать. Кровати для охраны были установлены там же, на первом этаже, в кабинетах, потому что покидать здание ни «Мозга» офицерам запрещалось. Проснулся он посреди ночи от громких криков радости. Вроде бы кто-то кричал «Ура!», но с просонью он принял это за звуки боя, поэтому, вскочив, бросился к оружию прямо в исподнем, но быстро понял, что не слышит выстрелов. Наскоро одевшись, он выбежал из переоборудованного подспальное помещение кабинета и столкнулся со своими сослуживцами, неожиданно радостными и счастливыми. «Что случилось?» — офицер заозирался. «Вакцину изобрели». Один из чекистов хлопнул его по плечу. «Только что передали из лаборатории. Вакцина сработала. Инфицированные выздоравливают. Как только их укололи, пятна за минуту рассосались». Никто не умер. Сейчас им кровь проверяют. И потом в карантине сколько-то там держать будут. Но наши, кто сейчас лабораторию испытания охраняют, сами слышали, как Сечинов сказал, что вакцина работает так, как задумано. И теперь эпидемии конец.